Глава 16. Ноябрь 1135 года со дня разделения. После разговора с братом Авроре хотелось схватить райнером и спрятаться вместе с ним ото всего мира, сбежать далеко-далеко, где их не смог бы найти никто из Вейландов, Корвинов, юранов и других зазнавшихся мужей, возомнивших, что они вправе вершить ее судьбу но она усвоила один простой урок. Убегать от проблем — не выход. Проплакав под одеялом всю ночь, утром следующего дня Аврора отправилась на заседание совета и выдвинула кандидатуру Уилла в будущие мужья. Лорды-советники долго спорили о выборе княжны, но в конечном итоге одобрили его, ведь Уилл был мужем леди Джоанны и любимым братом Рэндалла, который всегда поддерживал его. Теперь осталось только получить благословение короля алана и уговорить самого Уилла. С последней задачей Аврора рассчитывал справиться за один вечер, но все пошло крахом в первый же день. С рассветом уил ушел на могилу Канни, а по возвращении закрылся у себя в комнате и никого не принимал. Утром следующего дня все повторилось. Ситуацию ухудшало и то, что принц постоянно был пьян. Аврора никогда бы не подумала, что будет искренне сожалеть о том, что Уилл не обладает способностью Тристана пить вино бочонками и не пьянеть. На третий день Аврора пошла на крайние меры. Она наказала прислуги подсыпать в его еду сонное снадобье чтобы после посещения могилы он сразу уснул, не успев напиться. А утром четвертого дня Аврора пришла в его покое прежде, чем он успел ускользнуть из замка. «Удача благоволила ей» и она перехватила гонца, который привез из Блэкстоуна весточку о сыне Уилла и Анны. «Доброе утро, Уилл!» Аврора переступила порог комнаты и неуверенно улыбнулась принцу, который так и застыл с чашкой чая в руке. За месяц затворнической жизни Уилл заметно похудел и осунулся. На его щеках проступала редкая светлая щетина, а волосы были взъерошены, будто он не прикасался к расческе несколько дней. Рэндалл даже в болезни выглядел всегда аккуратно и собрано. Доброе утро. Уилл явно чувствовал себя неловко, и это ощущение только усилилось, когда Аврора, не дожидаясь приглашения, прошла в комнату и села за стол напротив него. «У меня для тебя письмо. гонец с утра принёс из Блэкстоуна. Уилл без особого энтузиазма принял конверт и убрал в ящик стола. Даже не прочел письмо о сыне». — разочарованно подумала она. — Как ты себя чувствуешь? — Никак. — коротко ответил Уилл и сделал глоток из чашки. — Что-то случилось? Мне нужно торопиться. Анна ждет меня. По телу Авроры прошелся неприятный холодок. Он говорил так, словно Анна была жива, и его ежедневные походы на кладбище в дождь и холод имели для нее какое-то значение. Словно для него больше не существовало никого и ничего другого. Волна негодования и протеста поднялась в ней, и она скрипнула зубами. «А твой сын тебя не ждет? Или ты думаешь, Анна была бы рада узнать, что ты наплевала на вашего ребенка, и вместо этого целыми днями охраняешь ее могилу, как сторожевой пес, и напиваешься до беспамятства?» Аврора запоздала, прикрыла рот рукой, понимая, что выплеснула все свои мысли вслух. «Она пришла сюда с просьбой». А такое начало разговора никак не способствовало достижению ее целей. «Думай, Аврора!» — мысленно обратилась она к себе. «Сначала думай, потом говори!» Аврора с опаской подняла глаза и встретилась с ошарашенным взглядом Уилла. Он молчал несколько секунд, растерянно сжимая чашку пальцами, а Аврора замерла в ожидании, когда разразится буря. Однако перед ней сидел не Тристан, который мог взорваться в любую секунду, и хлёсткими, как розги словами, довести любого до слёз. И не Рэндалл, который одним холодным взглядом мог сбить спесь даже со своего заносчивого отца. Перед ней сидел сломленный, несчастный Уилл, который лишился важной опоры и просто не знал, что делать дальше и как с этим жить. «Чего ты от меня хочешь, Аврора?» — устало спросил он. «Я не могу покинуть Айран, зная, что душа Анны ещё здесь». Аврора ухватилась за эти слова. «Уилл, я понимаю тебя». Она сочувствованно коснулась чужой ладони, что неподвижно лежала на столе, хотя в сердцах мечтала хорошенько его встряхнуть или, что еще лучше, стукнуть по голове. «Я чувствую ту боль, но мы обязаны двигаться дальше. Ради них». Уилл кивнул и, тихо шмыгнув носом, отвернулся. Аврора с трудом сдерживала раздражение из-за бесхребетности принца. «Уилл, тебе не обязательно покидать Арден». «Я должен вернуться в Блэк к сыну», без особого одушевления сказал Уилл. «Как только пройдет сорок дней, я уеду». Аврора собралась с духом и, склонившись над столом, заглянула в ярко-зеленые глаза. «Что, если ты останешься здесь?» и маленького Рэнделла привезут в Арден. Ты сможешь навещать Анну в любое время. Уилл удивленно моргнул. На каких основаниях? Он наконец-то оставил чашку с остывшим чаем в покое, и в его глазах появилось что-то еще, кроме безысходной тоски. Заинтересованность. Аврора встала из-за стола и прошла к старому пианино, за которым так часто сидела Анна и наигрывала любимые партии. Сейчас инструмент был покрыт толстым слоем пыли. Уилл не позволял слугам даже дотрагиваться до него. Он жил в покоях Анны почти месяц, но с каждым днем его пребывания просторная светлая комната Анны все больше превращалась в склеп. Даже воздух здесь был затхлым и спертым. Аврора бросила еще один тоскливый взгляд на пианино, которая оживала под умелыми хрупкими пальчиками любимой подруги, и подошла к окну. Она отодвинула тяжелую штору и открыла форточку, впуская в комнату свежий воздух. «Уилл, мне нужна твоя помощь». Она обернулась к принцу, который все это время неотрывно следил за ней настороженным взглядом. «Чем я могу тебе помочь? Женись на мне». Несколько секунд Уилл сидел неподвижно, а затем встряхнул головой, будто пытаясь развеять мираж. «Ты верно шутишь?» «Нет. Ты знаешь, что недавно в Айран приехал мой кузен?» Аврора не смогла скрыть осуждение в голосе, ведь Уилл так и не удосужился официально поприветствовать Дирка. Он хочет забрать меня домой и разлучить с сыном. И единственный способ остаться здесь — выйти замуж. «Уилл, прошу тебя, помоги мне». «Я?» Аврора... «Это все так неожиданно и странно. Ты ведь жена Рэндала, а я...» Уилл мямлил и заикался, а его взгляд лихорадочно скользил по скатерти в поисках бутылки вина, которую Аврора заблаговременно спрятала под стол, как только вошла. Она вернулась к столу и села в кресло. «Тебя рано или поздно снова заставят жениться, и ты прекрасно это знаешь. Тебе придется налаживать отношения с новой супругой и ее семьей. Но Если ты женишься на мне, то все будет гораздо проще. Я не буду ждать и требовать любви, заботы и внимания. А ты будешь волен делать все, что заблагорассудится. Говорила Анна мягко, вкрадчиво Ты постоянно будешь рядом с Анной, а ваш сын будет расти в Ардене, бок о бок с сыном Рэндала. Анна была бы этому рада. Аврора, прости, но я не могу. Она тяжело вздохнула. У нее остался последний козырь. «Значит, так ты чтишь память брата!» Мягкость в голосе сменилась суровым холодом. «Когда тебя надо было спасать от нежеланного брака, Рэндалл без раздумий отправился на север, чтобы жениться вместо тебя. А теперь, когда его вдова молит о помощи, чтобы остаться подле сына, ты отказываешь ей?» Уилл побледнел и начал хрустеть пальцами от волнения. «Аврора, я... Ты не так все поняла. Мне нужно время. У меня нет времени!» Аврора вскочила и нависла над уилом Несмотря на маленький рост, она сейчас ощущала свое превосходство над ним. «Сорок дней истекут на следующей неделе, а нам еще предстоит попросить благословения твоего отца. Я предлагаю тебе отличную сделку. Если твои братские чувства к Рэндалу были искренними, то будь мужчиной и сделай для него хоть что-то!» Высказавшись на одном дыхании, Аврора устало опустилась в кресло. Пожалуйста. В комнате воцарилась тишина, нарушаемая лишь стуком начавшегося дождя. Пронизывающий холодный ветер проник сквозь открытую форточку и трепал тонкую ткань. Нотные листы, что аккуратной стопкой лежали на крышке пианино, разлетелись по комнате, но они не обращали на них внимания. Через бесконечно долгие мгновения Уилл заговорил. «Я женюсь на тебя, Аврора, но с одним условием». Аврора подняла голову и удивленно посмотрела на нервно кусающего губы Уилла. «Каким?» «Брак будет фиктивным. Пойми, ты жена моего брата, и я всегда воспринимал тебя как сестру. Я не могу...» Уилл не успел договорить, когда Аврора прыснула со смеху а потом разразилась громким хохотом. Этот звук резал ей уши. Она не смеялась с самого отъезда Рэнделла, да и сейчас ее смех был надломленный, истеричный, почти пугающий. «Ты думал, я предлагаю тебе настоящий брак?» — спросила она поникшим голосом, перестав смеяться. «Не ты один потерял любимого человека, Уилл. Не тебе одному даже думать противно о близости с кем-то другим». Ты исполнишь долг перед Рэндаллом, когда мы женимся, но с условием. Ты принесешь клятву на крови, что никогда не коснешься меня. Впервые за долгое время лицо Уилла прояснилось, и в глазах появилась уверенность. Наследник у меня уже есть, Аврора. Можешь не переживать на этот счет. Он открыл ящик стола и достал нож для вскрытия конвертов. Чем я должен поклясться, что сдержу слово? Аврора по привычке провела по безымянному пальцу, надеясь почувствовать прохладу обручального перстня, но она так и не решилась надеть его после гибели Рэнделла. Ее сердце бы не вынесло вида потухшего черного камня, не мерцавшего больше синим свечением. В горле запершило от горечи. Поклянись самым дорогим. Памятью об банне и Рэнделле. Благословение короля! Они получили на 39-й день со дня похорон Рэндалла и Анны. алан даже не удосужился посетить Арден лично, лишь передал письмо с разрешением на их брак, заверенное королевской печатью. Свадьба была проведена без праздничного пира, потому что траур еще не прошел. На ритуале бракосочетания присутствовали лорд Алистер с женой и двумя дочерьми, Дирк, несколько других лордов и слуги. Христан прислал ей письмо, в котором выразил искреннее сочувствие, что ей пришлось связать жизнь с распустившим сопли недоумком. В любое другое время Аврора бы осудила его за такое уничижительное отношение к брату, но в тот день это послание было единственным, что вызвало у нее слабую улыбку. Церемонии проводов к брачному ложу тоже не проводилось, ведь и для Уилла, и для Авроры это был не первый брак. Аврора сразу ушла переодеваться в умывальню и выбрала самую длинную сорочку, которая скрывала ее тело от горла до пят. Они легли по краям большой кровати так, что между ними могли с легкостью уместиться еще два человека. Уилл укрылся своим одеялом, натянув его до самого горла и безразлично уставился в потолок. «Мы должны создать видимость, что наш брак настоящий. Аврора первой прервала неловкое молчание. «Как часто мы должны проводить ночи вместе?» Аврора знала, что по обычаям Ардена молодожены должны делить ложе вплоть до рождения ребенка. Но Уилл не был арденийцем, и она благодарила Единого за эту удачу. «Хотя бы раз в месяц, раз в месяц», повторила Аврора, стараясь скрыть разочарование. Она наивно полагала, что это испытание — Ей придется проходить не чаще пар ночей в год. Спокойной ночи был. Спокойной ночи, Аврора. Он повернулся к ней спиной и с головой накрылся одеялом. Аврора так и пролежала всю ночь, ни на мгновение не сомкнув глаз. Она вспомнила, как в первые месяцы брака делила постель с Рэндаллом. Она часто просыпалась посреди ночи с осознанием того, что лежит в обнимку с мужчиной, Но это никогда ее не пугало. Тогда она еще не была влюблена в него, но не испытывала и доли того отвращения и тяжести на сердце, которое ощущала, лежа в одной кровати с Уиллом. «Рэй, я люблю тебя», — беззвучно прошептала она в темноту, усилием воли сдерживая слезы. Следующим утром состоялись проводы Дирка. Аврора стояла у главных ворот Хвайт-Холла, не желая выпускать из рук теплую большую ладонь брата. Она успела привыкнуть к его постоянному присутствию и не хотела отпускать его так скоро. «Я буду скучать по тебе». «Я тоже, Аби». Дирк ласково погладил ее плечо. «Дядя будет недоволен, когда ты вернешься домой с новостями о моем повторном замужестве без его благословения». Аврора поникла. — Я скажу, что дал тебе благословение на правах старшего брата. — Ты с ума сошел? — Дядя весь гнев на тебя обрушит. — Аврора, эту проблему я беру на себя. Я уже не маленький мальчик, способен дать отпор отцу, когда наши мнения расходятся, — серьезно сказал Дирк и бросил недоверчивый взгляд на Уилла, который стоял поодаль от них, ежась от промозглого ветра. — Уверена, что ты поладишь с этим принцем? «Он не вызывает у меня доверия». «А к Рэндаллу, который в Колдхейме вел себя как напыщенный индюк, ты сразу проникся симпатией». Аврора снисходительно улыбнулась, вспомнив, насколько ошибочны были ее первые впечатления о надменном южном принце. Дирк грустно усмехнулся. «Рэндалл был силен духом и благороден. Он внушал уверенность, что с ним ты будешь под надежной защитой» а его брат вызывает лишь одно чувство — жалость. Дирк призгливо сморщил нос. Аврора крепче сжала его ладонь. «Дирк, я уже не та маленькая наивная девочка, что полтора года назад покинула Колдхейм. Я больше не нуждаюсь ни в чьей защите и уничтожу любого, кто посмеет обидеть меня или моего сына». Аврора понимала, что ей предстоит многому научиться, чтобы действительно стать сильной и влиятельной фигурой в Ардене. Ей по-прежнему было безумно страшно и одиноко, но в своих словах она не сомневалась. Она сделает все, чтобы защитить Райнера. Дирк смотрел на нее с неприкрытой гордостью, и этот взгляд наполнял Аврору внутренней силой. «Ты истинная северянка Аврора. Дядя Бьерн гордился бы тобой». Услышав имя отца, она не смогла сдержать слез. Она порывисто обняла брата за плечи, уткнувшись носом в меховой ворот его шубы. «Приезжай почаще, Дирк. Я буду тебя ждать», — горячо прошептала Аврора. «А ты пиши почаще. Мы все любим тебя и скучаем, сестренка». Когда Дирк забрался в карету, которая отвезет его в порт, Аврора оставалась на месте, глядя, как она плавно отдаляется от замка, пока не превратилась в крошечное черное пятно, а потом и вовсе исчезла из виду. Она вновь осталась одна.